Вся группа немедленно покинула станцию и поспешила к шлюпкам, предоставив Блюотеру и сэру Реджинальду неторопливо идти вслед за ними. То был критический момент для баронета, настолько приблизившегося к достижению своей цели, что он оказался бы вдвойне разочарован, если бы вообще потерпел неудачу в своем намерении. Поэтому он решил не покидать адмирала, пока остается хотя бы самая слабая надежда на успех. Вследствие этого оба вместе спустились к берегу пешком, проведя первые минуты в глубоком молчании. — В ваших руках большая игра, адмирал Блюотер, — подытожил баронет. — Сыграв наверняка, вы можете обеспечить торжество доброго дела. Я полагаю, что могу сказать вам, что знаю цель до Вервелена, и что его успех позволит Стюартом вновь занять трон их предков. Тот, кто любит их, должен хорошенько взвесить, прежде чем сделать нечто такое, что испортит столь славное завершение. Эта речь была столь же дерзкой, сколь и хитроумной. Фактически, сэр Реджинальд Уичкомп знал о намерениях графа до Вервелена, не больше своего собеседника. Но он не стал колебаться, утверждая то, что сказал, дабы получить большой политический выигрыш в такой ответственный момент. Заполучить Блюотера и его капитанов открыто на сторону стюартов само по себе было бы огромным успехом, а расстроить планы сэра Джервиза было бы второй столь же верной удачей. К тому же были все шансы, что француз вовсе и не выходил в море, а его операции на самом деле могли прикрывать передвижение принцев». Бранетт, человек порядочный в других делах, не отличался щепетильностью и совестью в этом вопросе. Давно уже придя к убеждению, что ради достижения таких великих целей, какие преследовал он, можно пожертвовать любыми менее важными моральными соображениями. Его воздействие на Блюотера не было пустяшным. Дьявол поместил приманку перед его глазами в самой искушающей форме, Ибо он сознавал, что достаточно ему удержать свой дивизион в резерве, и сражение станет практически маловероятным. Покинуть своего друга перед лицом превосходящих сил он не мог и не пошел бы на это. Но наш мучительный долг велит нам признать, что в его уме мелькали мысли о возможности сделать для авантюристов Шотландии благое дело, не причинив вице-адмиралу и авангарду флотилии сколько-нибудь существенного вреда. Однако поймите нас правильно. Контрадмирал вовсе не помышлял об измене или о каком-либо дезертирстве. Но на одном из тех путей искушения, которыми окружены люди, он проявил слабость, бросив взгляд на последствия, представленные изощренным духом зла его мысленному взору, и как великие, и как славные. «Хотел бы я, чтобы мы точно знали, каковы намерения до Вервилена», — сказал он. И это была его единственная словесная уступка новому чувству. Это в самом деле могло бы ясно высветить курс, которого нам самим надлежит придерживаться. Я, право же, терпеть не могу этих немецких союзников, и скорее оставил бы службу, чем стал бы сопровождать или перевозить в Англию всех этих оборванцев. Здесь сэр Реджинальд доказал, каким истинным знатоком он был в искусстве хитросплетений. Умом его собеседника завладел поток мыслей и эмоций, которые, как он почувствовал, могли привести ко всему, Чего он добивался? В то же время он опасался, что дальнейшие уговоры пробудят сопротивление и возродят прежние чувства. Он мудро решил поэтому оставить все как есть, надеясь на то, что сильные и явные колебания адмирала в пользу переворота сами приведут его к желаемым выводам, с той вытекающей из них видимой и важнейшей выгодой, которая так отчетливо стояла перед его глазами. Мне ничего не известно о кораблях, — отвечал он скромно, — но я точно знаю, что граф имеет в виду помощь нам. был бы скверно с моей стороны советовать человеку с вашим опытом, как управлять силами вроде этих, подчиняющихся вашим приказам. Но друг доброго дела, находящийся сейчас на Западе и недавно лично побывавший здесь, сообщает мне, что принц выразил полнейшее удовлетворение, узнав, сколь многое в вашей власти, чтобы послужить ему. Значит, вы полагаете, что мое имя достигло королевского слуха? И что государь кое-что знает о моих подлинных чувствах? Ничто, кроме вашей крайней скромности, не могло бы побудить вас сомневаться в первом, сэр. А что до последнего, то спросите меня, как это я осмелился подойти к вам нынче вечером, с сердцем как на ладони, честно говоря, сделав вас господином моей жизни и моей тайны. Любовь и ненависть — это чувство, которое быстро обнаруживает себя». Факты истории подтверждают, что люди самых высоких принципов и самого сильного ума податливы налезть чинопочитание. Политические чувства Блюотера оставляли его равнодушным к похвалам лондонского двора, тогда как его воображение, рыцарственное уважение к древности рода и политическому праву, лежавшей в основе его якобитства, и лелеемые им симпатии располагали его к тому, чтобы слишком легко стать жертвой речей, подобных этой. Будь он в большей степени человеком фактов и меньше подвержен влиянию собственного воображения, выпаде ему случай более тесно соприкоснуться с теми, кого он ныне так преданно боготворил, по крайней мере в политическом смысле. Их влияние на ум, столь проницательный, как у него, вскоре бы прекратилось. Но поскольку он проводил свое время на море, то наиболее мощной поддержкой Им служила его высокая способность воображать вещи такими, какими ему хотелось их видеть. Нечего удивляться таким образом, что он слушал это лживое утверждение сэра Ориджинальда с румянцем удовольствия, даже с трепетом в сердце, который давно уже был ему не свойственен. На какое-то время это новое чувство и предательское ощущение приглушило его лучшие чувства. Тем временем оба очутились возле пристани, и настала необходимость расстаться. Шлюпку контр-адмирала с трудом удерживали от удара об утес с помощью весел и отпорных крюков. И с каждой минутой посадка становилась все более затруднительной. Минуты были дороги. И по многим причинам и прощание оказалось коротким. Сэр Реджинальд сказал всего несколько слов, хотя рукопожатием, которым он обменялся со своим собеседником, он выразил все, что хотел. «Да поможет вам Бог!» — добавил он. «И как вам сопутствует правда, пусть сопутствует вам и удача. Помните, законный государь и права рождения. Да поможет вам Бог!» «Прощайте, сэр Реджинальд. Когда мы увидимся в следующий раз, будущее, возможно, будет более ясным для всех нас. Но кто это мчится сюда, к шлюпке, как сумасшедший?» Из темноты стали возникать очертания фигуры, но ее нельзя было узнать, пока человек не оказался в двух шагах от Блюоттера то был у Ичерли. Он услыхал выстрелы и увидел сигналы. Догадываясь о причинах, он ринулся из парка, который мерил шагами, желая остудить свое волнение и хозяином которого отныне был, и бежал всю дорогу до берега, чтобы не опоздать. Его приход был более чем своевременным, ибо через минуту шлюпка отвалила от утеса. Глава девятнадцатая. Эпиграф. Наш вольный дух вьет вольный свой полет Над радостную ширью синих вод. Везде, где ветры, пенный вал ведут, Владения наши, дом наш и приют. Байрон, Корсар